Ольга Аро. Прикосновение зверя. Глава первая. Красивый. Мальчишка, смахнув со лба непокорные вихры, отправил в рот кусок белого хлеба. В оружии красота не главное. Вэл подняла клинок ближе к свету, наблюдая, как солнечный блик играет на остром лезвии. «Если это не главное, зачем ты попросила кузнеца сделать рукоять с этими камушками?» Никс весело прищурился, поглядывая на девушку. «Хороший вопрос!» Пряча улыбку, задумчиво протянула Вэл, рассматривая полудрагоценные черные матовые камни, украшающие рукоять кинжала, а затем перевела взгляд на восседающего на кровати парнишку. «Слушай, я тысячу раз говорила тебе, не ешь в моей постели. Прости!» От одного взгляда, направленных в свою сторону голубых глаз, Никса как ветром сдула с кровати. Вэлл вздохнула, опуская плечи. Мальчишка побаивался ее, наверное, даже уважал, но это не мешало ему моментально забывать о некоторых вещах, которые невероятно раздражали девушку. Она и сама не знала, почему позволила Никсу находиться рядом то ли его пронырливость, то ли некое безразличие Вэлл к этому вопросу сыграло свою роль, но Никс вошел в ее новую жизнь, не спрашивая на то разрешения. Она внутренне усмехнулась, вспоминая, как первое время после того, как Джанекка великодушно приняла ее в гильдию, маленький воришка неотступно следовал за ней, поначалу скрываясь в темных подворотнях, не смело выглядывая и провожая взглядом, а затем, спустя несколько дней, Будучи уверенной, что объект слежки не подозревает о его существовании, пробрался в мансарду. Глупый малыш, возомнивший себя взрослым. Вэл вжала его в стену, прижимая запястье к тонкому горлу и заставляя высоко задрать подбородок. «Совсем страх потерял?» – прошипела она, ногой отодвигая яростно рычащего Раша. Вредить мальчишке не было никакого повода и ни малейшего желания – К тому же Вел давно знала о том, что Сопляк следит за ней. Я, простите, прохрипел парнишка, глаза круглые от страха налились слезами. Вел презрительно фыркнула и резким движением швырнула мальчишку на пол. Тот повалился на половик, будто куль стрепьем. Раш с рычанием бросился к нему и схватил зубами за штанину. Паренек взвизгнул от боли, подбирая под себя ноги. Нельзя! рявкнула Вэл, и Раш, недовольно посмотрев на хозяйку, отошел в сторону. «Кто тебя подослал? Джанекка?» Вел не сильно пнула парнишку носком сапога. «Нет», — пискнул тот, сжимаясь в клубок. «А кто?» Начиная уставать от ситуации, нетерпеливо спросила Вел. «Отвечай, или я прирежу тебя. Какого демона ты забыл у меня дома?» Нижняя губа мальчишки предательски затряслась. Светлые пшеничные волосы, спутанные, криво подстриженные и прикрывающие уши, мгновенно пропитались потом, заструившимся по бледному лицу. Вел закатила глаза и вздохнула. «Спокойно, просто держи себя в руках». «Спрашиваю последний раз», – процедила сквозь стиснутые зубы Вел. «Что ты здесь делаешь и кто тебя подослал?» «Никто», – Запинаясь, промямлил мальчишка. «Я сам!» «Сам?» Вэл удивленно приподняла брови. «Издеваешься?» «Раш!» Черный пес мгновенно отозвался на свою кличку. Верхняя губа поднялась во скале, обнажая острые белоснежные клыки. Глухое, не предвещающее ничего хорошего рычания, вырвалось из его пасти. «Честно, клянусь!» Мальчишка шмыгнул носом, пятясь по полу назад. Серые глаза, широко распахнутые от испуга, блестели влагой. — О боги! — простонала Вел. Зачем ты следил за мной? Давай уже говори, пока мое терпение не иссякло. — Не знаю, — прошептал парнишка, с опаской поглядывая на Раша. — Простите, миледи, я просто не знаю. Я хотел... — Хотел? И что же ты хотел? — Вел злилась на ситуацию. Самой ей хотелось только одного — лечь в кровати, забыться сном, а не разбираться с непонятным замызганным пацаненком, чуть не наделавшим в штаны от страха. «Я хотел познакомиться», — выпалил парнишка. Вел не сдержала вздох удивления. Она была готова услышать что угодно, но не то, что произнес мальчишка. «Шутишь?» «Скажу, идиотские у тебя шутки», Поморщившись, Вел пожала плечами. «Лучше бы сказал, что хочешь обчистить мой дом. Это звучало бы куда правдоподобнее, знаешь ли». «Нет!» — поспешно выкрикнул парнишка. «Я не думал даже. Никогда!» Вел нахмурилась, рассматривая бледное, вспотевшее лицо. Что-то подсказывало ей, что мальчик не врет. Что-то, мелькнувшее в широко распахнутых серых глазах. «Что-то так неуловимо похожее на...» Она стиснула кулаки, кусая губы. «Когда-то Ра видел ее такой же, верно?» Испуганной, жалкой, с глазами полными слез, стремящейся к человеку сильнее себя, смотрящей на него, как на невидаль, существо из другого мира, ищущей защиту. «Убирайся отсюда, пока я не передумала», горечь, сквозившая в сдержанном тоне, не укрылась от самой Вэл, но осталась незамеченной мальчишкой. И больше не попадайся мне на пути. Парнишка не был глуп, следовало это отметить. Он вскочил на ноги и прошмыгнул в дверь так быстро, словно за ним гнались все демоны преисподней. Но вот с не попадаться на пути у него случилась промашка. Иногда Вэл думала, Что вело ее в ту ночь дорогой, отличной от обычной? Собственная воля или воля богов? Кто знает. Но если это боги послали ее на этот путь, они желали, чтобы случилось то, что случилось. Вэл покинула Джанекку, злая и одновременно растерянная. Не нравилась ей кровожадность госпожи в некоторых вопросах. Вот и сегодня, узнав о том, что Джанека приготовила, Вэл выразилась резко и принципиально. «Убивать детей она не будет. Никогда. Даже за большое вознаграждение. Даже детей, отец которых вырезал семью одного из гильдии Джанеки. Госпожа была в ярости. Вэл стояла на своем, зная, что ходит по лезвию бритвы. «Пусть есть вещи, которые должны оставаться неизменными». Они так и не пришли к согласию, и Вел покинула госпожу, понимая, что в ближайшее время придется сделать все возможное и невозможное, чтобы вернуть ее расположение. Впрочем, слухи, доносившиеся до Вел, приободряли. Воры, бездомные и преступники всех мастей шептались за спиной девушки, и кое-что, долетавшее до нее, удивляло и одновременно заставляло улыбнуться. Например, что ее считали честной убийцей, порядочной если такие вообще существовали в этом прогнившем мире. А убивать Вэл научилась. Судя по всему, получалось это у нее не хуже, чем воровство кошельков в рыночной толпе. Нет, не было никакого изматывающего боя с равным противником, никакой доблести и чести. Сумрак ночи и лунный свет, имя, накорябанное на смятой бумажке или сказанное вслух, и отсутствие вопросов, Одно слепое повиновение. И ее называли «тень». И только тень могла, незаметно подобравшись, перерезать горло пьяному забулдыге, перечившему Джанеке, или вонзить клинок в сердце мирно спящего попрошайки, не отдавшего свою часть доли строгой госпоже. Бесчестная, честная убийца, подчищающая за Джанека ее грязные дела — Вэлла сама не понимала, когда в ней сломалось то, что прежде не позволяло хладнокровно отпускать тетиву лука и вытаскивать из-за пояса изогнутый клинок. Выследить ни о чем не подозревающую жертву было просто. Исчезнуть в сумраке, скрывая свое лицо под капюшоном, казалось естественным, будто она всегда занималась только этим. Почти истина, не так ли? Вся ее жизнь — это попытка раствориться в людской толпе, Смазать собственное лицо. Умелая воровка, которая стала неплохой убийцей. Горько, словно она не оправдала ожиданий матери. Только вот матери у нее не было. Когда-то Вемир говорил, что она вряд ли сможет убивать. Глаза у нее не те. Вэл не знала, что значит «не те», но знала в том числе и благодаря тренировкам Вемира, что стала той, кем не должна была стать. Никаких угрызений совести, никакой вины за содеянное. Удовольствие? Нет. Скорее удовлетворение от того, что наконец все встало на свои места. Она не чувствовала ровным счетом ничего или старательно делала вид, что не чувствовала. Она не хотела задумываться о своей жизни, разбирать мотивы собственных поступков. От этого уловимо попахивала гнилостным, сладковатым душком самообмана. Но правду не скрыть, верно? От этой мысли становилось тошно, как от приторной медовухи, льющейся в пересохшее горло. Будь честна сама перед собой и признай это, Валери. Все лежало на поверхности. Она наказывала себя. Жестоко и изощренно уничтожая в своем естестве главное – истинную себя. Вэл наслаждалась тем, как рушатся твердыни ее принципов и правил, гордости и морали, покрываясь глубокими трещинами За Шейна, зараза, за собственную глупость повлекшую необратимые последствия хватит мысли, не несущие в себе ничего, не стоит тратить на них время. Вэл поморщилась, загоняя внутренние терзания в самую глубь своей темной как ночь души. Громкий шум привлёк внимание. Двери захудалые таверны были распахнуты, оттуда доносились пьяные голоса и смех вместе с запахом блевотины из кисшего пива. Она прищурилась, рассматривая близ таверны сгорбленную фигуру скорчившегося на заплеванной брусчатке. В свете одинокого фонаря были явственно видны четверо мужчин, стоявшие полукругом, как хищные звери, загнавшие в ловушку свою жертву. Хотелось пройти мимо. Чужие хмельные разборки не касались Уэлл, только взгляд так не вовремя выхватил из общей картины знакомое бледное лицо. Кровь стекала из разбитой губы, под заплывшим слезящимся глазом наливался огромный синяк. Отпечаток грязного сапога виднелся на олевшей скуле. Уэлл колебалась всего мгновение. «Отвалите от него!» — крикнула она, ускоряя шаг. Мужчины обернулись, и злые ухмылки сменились кровожадным удовольствием. Конечно, еще одна возможная жертва. Так, кстати, пока не развился дурманящий пустые головы азарт. Вэлл внутренне напряглась, словно собираясь в пружину. Ближний бой, да еще и с четырьмя крупными мужчинами, явно не лучшая перспектива на сегодняшний вечер. Да и, как назло, Раша не было рядом. Но, увидев лицо мальчишки, залитое кровью, она не могла позволить себе безразлично пройти мимо. В конце концов, это был обыкновенный ребенок, которому, как и Вэлл когда-то, повезло родиться не в то время и не в том месте. Че надо, шлюха! Коренастый мужик, судя по грязному одеянию, типичный обыватель этого богами забытого места, прищурил узкие глаза, недобро посматривая на приближающуюся девушку. «Отпустите мальчишку!» вэл предусмотрительно остановилась в десятке шагов от ухмыляющихся мужчин. Нехорошая ситуация вырисовывалась, очень нехорошая. «Да ну! Еще что хочешь?» Мужик с вызовом сплюнул. «Может, отсосать нам? За что бьете?» вэл смотрела прямо в лицо коренастого мужика, прикидывая свои шансы. Прикидывать было нечего, их просто не было. Одолеть одного, может быть, но никак не четверых. Ее оружием были темнота и тишина, идущие бок о бок с кошачьей ловкостью, а бой лицом к лицу равносилен смертельному приговору. «А ты смотри-ка, разговорчивая какая! Иди-ка сюда, я тебе расскажу!» За спиной мужика загоготали его дружки. «Ты должно быть крут, да? Главный, что ли?» Вэл знала, что лучше уйти. Замолчать, забыть и не рисковать. Но краем глаза она видела изумленное, полное надежды лицо маленького воришки, а внутри все сжалось от одной только мысли о спасении собственной шкуры. Остро запахло неприятностями. «А тебе что за дело?» «Сама-то кто такая?» «Шаллава». «Никто». Ладонь предусмотрительно легла на рукоять кинжала. «Отпустите мальчишку» и я уйду». «Захлопнись, поняла?» — хохотнул мужик, и его соратники с удовольствием поддержали его громким пьяным смехом. «Понятнее некуда», — мягко проговорила Вэл, внимательно наблюдая за движениями бурно веселящейся компании. Коренастый слязгом выхватил из ножен короткий меч, бросаясь на Вел. Она, поминая недобрым словом свой талант «влипать в нехорошие ситуации», Легко отбила клинок мужика, и пары ударов заставило его отступить назад. Мужик зарычал, казалось, теряя человеческое лицо. Вот настоящие оборотни, пронеслось в голове. Пьяные твари. Атака была сильной, мужик давил весом и вел с трудом отклонил его удар. Трое приятелей двинулись с места, и она, понимая, что в ближнем бою мало чего стоит, ловко ушла от одного из нападавших, резво наклонившись и пропуская огромный кулак над головой. «Беги!» — крикнула мальчишке, и тот, завороженный происходящим, дернулся, вскакивая на ноги. Вэлл едва успела отбить сильный выпад, резко развернувшись и чудом избежав ранения в живот и тут же попятилась в сторону, скользя вдоль здания таверны. Плохо дело, очень плохо. Одна против четверых, лицом к лицу. У нее не было никаких шансов. Хорошее завершение вечера, нечего сказать. Как бы она ни была зла на собственную жизнь, но подохнуть у стен замызганной дешевой таверны не входило в ее планы. Сюда! Тонкие пальцы сомкнулись на запястье. Вел краем глаза, замечая худую фигурку парнишки, в самый последний момент отбила удар меча, хрипевшего от ярости коренастого мужика. «Бежим!» – мальчишка с силой тянул ее в сторону. «Скорей!» – и Вел, не придумав ничего другого, решила последовать его совету. «Лучше позорное бегство, чем бесславная смерть от меча в эпивохе. Быстрым ловким движением она увернулась, огибая двух противников со спины и бросилась прочь, подгоняемая проклятиями в свой адрес. Бегать она умела, этого было не отнять. Парнишка, впрочем, не уступал ей, а скорее превосходил. Он несся вперед, как заяц, путая след, ныряя в темные закоулки и подворотни, и спустя несколько минут Уэл остановилась, тяжело прислонившись спиной к стене какого-то здания. Кинжал, направляемый твердой рукой, легко вошел в ножны. Погоди, крикнула она, и мальчишка обернулся, останавливаясь. Они отстали. Ага. Тяжело дыша, паренек присел на корточки и улыбнулся. Улыбка вышла устрашающей. Разбитое лицо и заплывший глаз наделили вполне приятное лицо воришки жуткой гримасой. Какого демона ты там делал? Вэлл тряхнула головой, заправляя за ухо длинную прядь, выбившуюся из собранных хвост волос. «За что били «Украл у главного кошелек». Немного смущенно пояснил мальчишка, и Вэлл глубоко разочарованно выдохнула. «Ты даже воровать не умеешь!» — презрительно фыркнула она. «Неудивительно, что они тебя поймали». Паренек не отреагировал на насмешку, не отрывая странного взгляда от ее лица. «Что?» Вел нахмурилась, оглядываясь через плечо. Мы оторвались от них. «Ты спасла меня», — произнес мальчишка с восторженным придыханием. Внутри точно мазками алой краской раскрасила. Непрошенные воспоминания окутали плотным удушливым коконом. Недлинные темные волосы, подстриженные чуть короче на висках, черные прищуренные глаза с легким оценивающим интересом смотрящие в испуганные голубые. «Кто ты?» — спросила прежняя незнакомая, давно ушедшая в небытие Вэл и мужчина усмехнулся, поворачиваясь спиной и намереваясь уйти. «Нет, подожди. Не оставляй меня здесь». Крик эхом раздался в голове Вэл, разрезая изнутри, подобно ножу, легко, не встречая сопротивления. Это было так давно, что казалось полузабытым сном. Вэлл распрямила спину, сразу становясь выше. Губы непроизвольно сжались в тонкую линию. «Мне пора!» Она подняла руки и накинула капюшон, скрывая лицо в тени. «Стой!» Мальчишка сглотнул, вскакивая на ноги и судорожно выбрасывая вперед руку. «Не уходи!» Вэл промолчала и развернулась, оставляя за спиной ошеломленного паренька. «О боги! Как вы беспощадны в своей справедливости!» «Шаг, еще один, вперед от прошлого, настигающего ее с убийственной жестокостью. Это выражение серых глаз? Немая просьба, восхищение, надежда?» «Пожалуйста, подожди!» Умоляющие нотки в голосе мальчишки вывернули наизнанку. «Не оставляй меня! Пожалуйста! Прошу тебя!» Вэл остановилась, смотря прямо перед собой и не видя ровным счетом ничего. Нервный хриплый смех вырвался из груди. Она прижала тыльную сторону ладони ко рту, замолкая. «Как твое имя?» — не оборачиваясь, спросила, медленно опуская руку. «Ник, смеледи!» — скомканно, с нескрываемой радостью в голосе ответил парнишка. Вел услышала его шаги, а затем мальчик поравнялся с ней и смело поднял отекшее разбитое лицо, тщетно пытаясь увидеть под капюшоном глаза своей спасительницы. «Идем, надо привести тебя в порядок». Вэл двинулась вперед, зная, что Никс неслышно следует за ней.